«Не дразни его!» Мэйзи засмеялась. «А то будет еще хуже! Мы даже не позволяем ему смотреть на сосиски!» «Как на работе?» Джош пожал плечами. «Да нормально вроде!» «На место Сали пришла новая девочка!» «Я таких задавак еще не встречал!» «Ведет себя как королевна!»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 А Джош же, конечно, пахло мясом, но ведь он работает в мясной лавке. Да и от этой девочки тоже должно пахнуть сосисками и фаршем. Эй, Мэйзи! Джош отдал девочке заказ. А это мисс Лейн, подруга Сары Мэсси, которая играет Лили в цирковых любимчиках. Мэйзи тяжело вздохнула. Кажется, она одна не слышала про эту актрису.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 Просто подумал, может, ваша мисс Лейн когда хочет ее навестить, или вроде того. Девочка кивнула. Спасибо, что сказал. Хотя Мэйзи была уверена, что Джордж просто нравится сплетничать. Но ей тоже это нравится, поэтому она не могла отругать друга. Когда понесу мисс Лейн письма, расскажу ей про мисс Миссей, пообещала она. Так ты видел эту постановку? Конечно же! воскликнул Джордж. Мейзи, ее все видели! Весь Лондон о ней говорит. Я даже смотрел ее дважды. У меня было место в самом конце зала, к сожалению, но постановка фантастическая. А ты что, не видела? Удивленно спросил он. Нет, прошептала Мэйзи и покраснела.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 Если вы любите попить чай вечером или чуть раньше, уже самое время. Мисс Лейн часто пропускала ужин, потому что была занята, и Мейзи подумала, что от чашечки чая она не откажется. Мейзи поставила чай на поднос и закрыла Эдди на кухне, чтобы он случайно не сбил ее на лестнице. Щенок постоянно крутился под ногами, хотя, конечно, делает это он не со зла. Девочка поднялась к мисс Лейн и с надеждой постучала. «Мэйзи, дорогая, ты просто чудо!» прошептала мисс Лейн, открывая дверь. «Чай мне сейчас просто необходим. Я весь день провела дома у Сары. И если ты считаешь, что у меня бардак,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 И ее чуть не сбил двухколесный экипаж. Кучер сказал, что она не посмотрела на дорогу. Но Сара клянется в обратном. И Слей нахмурилась. Мэйзи, она так опустошена и рассеяна в последнее время, что кажется, это действительно ее вина. Все началось, когда Тарквини рассказал ей, какое дорогое это жерель. Она сама не своя с тех пор. А потом она услышала проклятие, хотя все это лишь суеверие. Мэйзи нахмурилась. «Мисс Лэйн, она ведь звезда. Разве она может быть рассеяна? На сцене надо танцевать, петь, произносить реплики». «Именно», — врачно ответила мисс — «это все теми виноват, вот болван, точнее Тарквини». Сара так волнуется, что забывает, когда и надо выходить на сцену. Руководитель театра даже от этого несчастного случая был недоволен, как мне кажется. Понимаешь, это он решает, кому отдать главную роль. Он считал Сару восхитительной. Она красивая, с волшебным голосом, с шаром. Мэйси. Поэтому она такая особенная. Стоит ей улыбнуться, и теплота улыбки чувствуется даже на последних рядах. Мэнзи вздохнула. Вот бы бабушка не была такой строгой. Даже разносчик из мясной лавки был в театре, а Мэнзи нет. Но ведь у нее все это осталось. Улыбка, шарм, голос, напомнила девочка. Мисс Лейн покачала головой.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 Теперь уж точно после этого несчастного случая. Мэйзи, ты слышала об этом проклятии? Мне рассказал профессор Тобин, кивнула девочка. Если потеряешь и то случится беда. Да, печально ответила Беслэй. И теперь Сара уверена, что умрет от какой-нибудь жуткой затяжной болезни. А лорд Тарквини заметил, что она перестала носить с спросила Мэзи. «У нее хватило ума сказать ему, что разболталась застежка, и она отнесла его к ювелиру, чтобы починить», — объяснила мисс Лейн. «Думаю, на этом ее фантазия иссякла. Она вся до нервок». «А что случилось прошлым вечером?»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 То кто-то переставит ее сон для танца, То на туфельке порвется лента, И она сильно злится. А теперь еще Арабелла, такая красивая, И с ней никаких проблем, роль знает на зубок. Мисс Лейн вздохнула. Я пыталась говорить с Сарой, Но она накричала на меня, Потом извинилась и заплакала. И плакала очень долго. «Мэйзи, можно мне еще чая? Вы думаете, что мисс Мей потеряет свою роль? спросила девочка. Невероятно. Мисс Лейн медленно кивнула. Вполне возможно, если она не придет в себя.